«Фугу в мундире» Владимир Левашов и Кирилл Рацик «Куда девалась моя молодая жена?» спросил хозяин «Пучок зеленой травы у рта осла и есть твоя молодая жена» ответил обезьяна-странник Шихуа о том, что Как трипетаки великий Тан добыл священные книги. Первая серия. Местность рассеяние. Аранасан. Сказал я, склоняясь в поклоне Примите моё осейбо По случаю Кодзиме По случаю Нового года Неуверенно поправил меня Валера Или не уточняй нифига Осейбо но и есть осейбо Сегодня 27, 27 декабря. декабря Срок, когда, когда я мог исполнить, исполнить нормы гири, гири истекал. истекал Да вы же не, не знаете, что такое что нормы гири, гири. Если, Если на вашем, вашем календаре и стоит 27 декабря, декабря то год наверняка не, не тот, 80 или 93 -й. И ничего там вам не известно ни о гире, ни о ниндзе. Вы, вы их спутываетесь спутываетесь с гирями и ниндзе. Вам хорошо, вы, Живет вы живете в России, или в вас вы... Да ну вас нафиг. Мне дали конверт, который можно отправить в прошлое. Чистый конверт из плотной белой бумаги. Я запишу все, что успею. Объяснять вам про перестройку, про президента Ельцина, про всероссийский референдум о Курилах... Да нет, но забавный вышел у него итог. Два года минуло, а до сих пор смеюсь, как вспомню. И надо же было острякам русофилам из парламента вставить в текст третий пункт. Референдум граждан России по вопросу территориальной принадлежности к Курильских островов Кунашир, Шикатаны, Турупы, Хабамай. Первое. Я за то, чтобы передать вышеуказанные острова под суверенитет Японии. Второе. Я за то, чтобы сохранить над вышеуказанными островами суверенитет России. Третье. Я за то, чтобы передать Россию под суверенитет Японии. Как они веселились! Парламентарии последнего созрели, голосуя за третий пункт, показать абсурдность всего референдума. Острова наши, наши навсегда. 97 процентов. <связь> вот так и живем в стране восходящего солнца. Очень демократично. И двуязычие по всей Японии введено. Даже в Токио, в столице, большинство вывесок на японском и на русском. «Двуязычие дружбы два крыла», – писал мне друг из сопредельной страны, бывшей СССРской республики. «Они тоже к нам попросились». Но Хасагава Миттатаро, наш премьер, сказал, что не раньше середины 21 века. Иначе не осилят. Японцев коренных понять можно, они немного растерялись. Три дня в парламенте драки шли, решали присоединять нас или нет. Решились. А двуязычие – хорошо и никакой национальной дискриминации. Любой может занимать руководящие должности. Все равно коренной-то японец, русский японец или беглый грузин. Надо только знать оба государственных языка. Мы, Мы с Валерой работаем, работаем в компании по постройке, по постройке садов -камней. камней. Валера каменщик, я садовник. Вокруг камней, камней должна быть лужайка надлежащей, надлежащей формы и с надлежащей, точнее, произрастающей травкой. Валера ездит на джипе по окрестностям, ищет подходящие камни, привозит, устанавливает. У него чутье на хорошие камни, он незаменим А я потом вокруг камней травку высаживаю. Начальник наш Арана-сан, как правило, доволен. Впрочем, что я все по себе, да, Валере. Главное, рассказать вам о фугу. Местность неустойчивость. А кивнул, и я начал декламировать. Обвита плющом скала в море вами Там, где выступает мыс Короносаки. На камнях растут в воде фукамиру водоросли, На скалистом берегу жемчуг водоросли. Как жемчужная трава гнется и к земле прильнет, Так спала прильнув ко мне милая моя жена. Глубоко растут в воде фукамиру водоросли. Глубоко любил ее, ненаглядную мою. Но немного нам дано было радостных дней. Валерка, сидящий на корточках в стороне, дернулся и прошипел. На чей идиот? Я уставился на сидящего с полузакрытыми глазами Арана Сана, Он слегка покачивался в такт словам, может быть, проговаривал их на японском, а хрен с ним, главное не замолкать. Мысль мелькнула, как молния, и я продолжал, что в ее объятиях спал. Листья алые плюща разошлись по сторонам, разлучились с нею мы. И когда расстался, я, словно печень у меня, раскололась на куски. Господи, Орансан, хронический холецистит. Поймет ли он меня правильно? Не примет ли за скрытую насмешку слова дьявола? У него еще грудная жаба, а мне еще дальше читать. Стало горестно болеть сердце бедное мое. И в печали, уходя, все оглядывался. Я на большой корабль плывет, и на склонах батарей... А дернулся, видимо, я опять в чем-то ошибся. Мне и Пушкин в школе давался с трудом, а эти проклятые стихи без всякой рифмы. Хорошо, Сергей. А улыбнулся. Бог ведать, что, что за этой выглядел. улыбкой. Спасибо, что напомнили о моей неизбывной тоске по родным островам, по любимой Зене. Спасибо. Он слегка поклонился. Говорит Аранасан по-русски здорово, только с буквой Л проблема. Рад, очень рад вам. Согнувшись в церемониальном поклоне, корпус наклоняется на 20-30 градусов и в таком положении сохраняется около двух-трех секунд. Я протянул Аранасану белый сверток. Осейбо, новогодний подарок. Слава богу, справился. Отошел в сторону, а мое место занял Валера, поклонился и сказал: «Позвольте Ранасан прочесть мои несовершенные строки. Им не сравниться со словами мастера, что нашел Сергей, но их родило мое сердце». <звук> Ранасан улыбнулся и кажется куда лучше, чем мне. От того, что горы высоки, стелятся в полях жемчужный плющ. Нет ему ни срока, ни конца. О, когда бы также без конца видеть вас, сенсей, я мог. Балера протянул Аранасану свой подарок. А начальник, горей, омосимас. Воскликнул Арансан. «Рошадь узнают в езде, Человека в общении». Он снова улыбнулся и, и повторил, повторил пословицу на японском. «Я, Я стоял посрамленный, посрамленный и унижен. Господь! ну что мне стоило тоже сочинить пятистишье, а не заучивать длинный и скучный текст критии?» По делу, кто слишком умен, у того друзей не бывает Захотелось же мне показаться самым умным Задумал муравей Фудзияну сдвинуть Местность оспариваемая <связь> Да плюнь ты, утешал меня Валерка «Пошли они все нафиг. Что я им, осёл, хокки сочинять? Они сами их не знают. Переделал одну, и дело с концом. А тебе что я советовал?» Я вздохнул, спросил, «Слушай, а ты не жалеешь?» «О чём?» «Ну, как раньше было». Валерка покрутил пальцем у виска. «Ты чё?» всех? Ты бы раньше на Тойоте ездил, а я на Митсубиси катался». Да мы с тобой на пару за три года на старый Запорожец не зарабатывали. А как вкалывали. На птицефабрике проводку чинили по колено в курином дерьме. Еще и вода протекала, помнишь? А у тебя сапог не было. Ты по загородкам, как обезьяна, прыгал. Ну а с книгами, помнишь? Из Москвы к нам в глубинку возили спекулировать. Детективы, фантастику. Помнишь, дика человек в высоком замке как японцы с немцами Америку оккупировали. Весь. И японцы там правильно описаны. Хорошо, такой сюр. Все. А сюри Валерка может говорить часами. Он его любит. Во всех формах, особенно в напечатанных. Я вздохнул и поднялся. Слушай, я пойду развеюсь. Может, в бар загляну. Ясно, да не переживай ты. И Конфуцию не всегда везло. Я, я торопливо вышел. От японских пословиц меня иногда начинало бросать в дрожь. Но поскольку Валерка их любит, то пришлось смириться. Мы с ним арендуем трехкомнатную квартиру, на двоих так дешевле выходит, И на работу можно ездить на одной машине. Сегодня везу я, завтра Валера. Там он берет служебный джип и мчится искать булыжники. А я сею травку. Что это такое? «Не знаю», – последовал ответ. «Здесь у меня на шее мешок с твоими сухими костями. Я два раза съедал тебя», – произнес шин -ша. «А ты, оказывается, совсем ничего не знаешь», – сказал монах. «Ведь если ты и на этот раз не изменишь своего поведения, придется тебя уничтожить вместе со всем родом». Миша почтительно сложил ладони, он поблагодарил за оказанную милость и проявленное сострадание.